Глава 19 Пабло встретил меня укоризненным ворчанием. «Ты просто как ревнивый муж!» подразнила я Лиса, пристегивая поводок, а заодно проверяя, на месте ли пузырек с зельем гномов-рудокопов. Фамильяр демонстративно закатил глаза и устремился к выходу. Одергивать его я не стала. Почти бегом мы к воротам, но очередь полностью поменялась, и заинтересовавшей меня компании уже не было. Зато был вдрызг пьяный орк Бобл, который пытался с разбегу проскочить через ворота Академии. Чугунные завитушки искрили магией, в воздухе пахло, словно после грозы орк сыпал отборными ругательствами. Несколько адептов с восхищением прислушались к заковыристым выражениям, двое судорожно конспектировали, а остальные предусмотрительно отошли подальше. В толпе я заметила двух академических ведьм, обреченно смотрящих на коробочку конфет с ликером, которую одна из них держала в руках, явно надеясь на чудо. Наблюдать за окончанием боя Бобла с воротами я не стала. Прекрасно понимаю что борьба неравная, и победа в любом случае останется за чугунными завитками. Вместо этого я направилась к кампусам, где проживали адепты, надеясь, что смогу догнать любителей бодрящих зелий. Разумеется, никого из них я не встретила, хотя дважды прогулялась по всем дорожкам, старательно игнорируя укоряющие взгляды Павла. Солнце вовсю припекало, воздух раскалился, и лис плёгся за мной, высунув язык. Понимая, что фамильяр долго не выдержат, я направилась к дому, предпочитая идти по тенистой Марии. Мы почти достигли дома, когда фамильяр вдруг воспрянул, насторожил уши и потом рванул в ближайшие кусты. Пабла! простонала я, уворачиваясь от колючих веток, но одергивать его не стала. Лис никогда не вел себя так без причины. Она обнаружилась очень быстро. Белокурая эльфийка лежала на поляне. Ее тело сотрясали судороги, а лицо исказила такая гримаса боли, что я с трудом узнала свою одногруппницу, ту самую, кого ребята называли принцессой, Огнель, дигори Ругнувшись, я подскочила к девушке, склонилась, пытаясь понять, чем вызван припадок. Пульс еле прощупывался, глаза закатились, а губы посинели. «В таких случаях лучше всего действует анестезио, прозвучало в голове давно заученное правило. Магия вспыхнула на ладонях, я начала плетение, но в раздражении сбросила его, руки дрожали. А при моей огненной магии заклятие требовало максимальной точности узлов, иначе сердце пациента могло не выдержать. Эльфийка выгнулась и широко распахнула глаза. В уголке рта показалась пена. Судя по всему, ее сердце остановилось. Я ругнулась и ударила по ней чистой магией. Еще, еще! Девушка вздрогнула и потом обмякла. «Неужели умерла?» Перед глазами все поплыло. Я едва не рухнула рядом, если бы не фамильяр, болезненно укусивший меня за ногу. «Пабло!» Боль отрезвила. Я склонилась над девушкой и заметила, что ее губы порозовели, а грудь едва заметно поднимается и опускается. Она дышала! Не будь эльфийка так слаба, можно было бы перенестись порталом сразу к целителям. Но в таком состоянии любое магическое вмешательство могло стать фатальным. Оставалось только звать на помощь в надежде, что меня услышат. Я крикнула. Вначале робко, а потом более уверенно. Пабло покосился на меня, тяжело вздохнул, а потом сел, задрал морду и завыл так, что даже я встряхнула. Сработало. Послышались шаги и голоса, треск веток, Охранники Академии два огромных орка появились на поляне. При виде лежащей на земле девушки они замерли. «Вызовите целителей!» – распорядилась я. «Срочно!» Орки повиновались. Еще несколько минут показавшихся вечностью, и вокруг нас началась суета. Появившиеся целители оттеснили меня и занялись элефийкой, все еще находившейся без сознания. Охранники сдерживали любопытных, привлеченных появлением целителей. Понимая, что мое присутствие уже не нужно, я протолкалась среди зевак и направилась в квартиру. После пережитого меня здорово шатало, а ноги казались ватными. Я с трудом открыла дверь и рухнула на кровать. Верный фамильяр устроился рядом, щедро делясь магической силой. Разбудил меня требовательный стук в дверь. Пабло моментально вскочил и глухо зарычал, вздыбив шерсть. «Тише!» — приказала я Лису. Спросить, кто стучит, я не успела. Дверь попросту вышибли, и голубые искры заклинания влетели в комнату. «Именем императора» — раздалось с порога. «Мисс Чарингтон, вы арестованы по подозрению в попытке убийства мисс агнель Дигари. Выходите и не делайте резких движений». «Что?» Это напоминало повторяющийся дурной сон. Я оглянулась на Пабло, но от радужного лиса и след простыл. Не знаю, как ему удалось просочиться между полицейскими. Ну, фамильярно, то и фамильяр. Выходите, живо! Приказали мне. Пришлось подчиняться. Служители правопорядка грубо развернули меня к стене, связали руки. Ректор Теос стоял чуть поодаль и мрачно наблюдал за действиями стражи правопорядка. За его спиной виднели взволнованные преподаватели. Идем. Меня грубо тряхнули за плечо. В голове промелькнуло, что в последнее время встречи с полицией становятся более частыми и все менее приятными. Словно в подтверждении меня буквально протащили по лестнице и усадили в экипаж стоящего крыльца. Конвейеры заняли свои места, карета тронулась. Здание полицейского управления располагалось напротив департамента магического контроля словно нарочно подчеркивая соперничество между двумя подразделениями, призванными охранять покой и порядок. Меня провели по длинному коридору и завели в одну из комнат, предназначенных для допросов. Помятуя прошлый арест, я готовилась к длительному ожиданию. Как оказалось, зря. В комнате находился толстый орк, одетый в форму полицейского дознавателя. «Так-так-так», — -так", он взглянул на меня. «Кто это у нас?» «Фэй Чаррингтон. Адептка, старший курс. Обвиняется в нападении и попытке убийства однокурсницы мисс Агнель Диггари». Отрапортовал один из конвоиров. Дигори! насторожился дознаватель. «Дочери графа Дигори. «Так точно». Взгляд снова устремился на меня. «Вы понимаете, насколько серьезно обвинение?» Я не понимаю даже, откуда они появились, — ответила я. Вы учились в одной группе и пользовались вниманием одних и тех же молодых людей. Монотонно начал перечислять дознаватель. Считаете, это повод для убийства? — хмыкнула я. Убивали из-за меньшего? Возможно. Сесть мне никто не предложил. Но в таком случае странно, что адепты до сих пор не вырезали друг друга. Полицейские переглянулись. Похоже, такая простая мысль не приходила им в голову. «Ближе к делу», — потребовал Орк. «Вас видели рядом с жертвой, по меньшей мере, 10 человек». «Будете это отрицать?» «Нет, не буду. Более того, подчеркну, что именно я позвала на помощь». «Охрана сказала, что пришла на вой». «Да, так и было. Я не стала рассказывать про фамильяра». Пабло удачно спрятался, и не стоило раскрывать его этим тупоголовым стражам порядка. Я решила, что вы привлечет больше внимания. На меня бросили еще один мрачный взгляд. Издевайтесь. «Ничуть. Оказываю помощь и содействие следствию. Пожалуйста, отразите это в протоколе допроса свидетеля». «Свидетеля?» «Именно». Я подчеркнуто спокойно посмотрела на допрашивающего. Он медленно зеленел от гнева. То есть признаваться вы и не хотите? Признаваться в чем? В том, что оказала помощь однокурснице? В том, что одурманивали ее зельем? Мы нашли это в ее сумочке. Дознаватель достал из кармана пузырек и со стуком поставил на стол. Я напряглась. Точь в точь такой же был украден из квартиры Мела. Странно, неужели это вы украла? И зачем ей нужен был именно этот пузырек? Неужели не знала, у кого попросить? Верилась с трудом. узнают А должна? Мысли в голове крутились, я понимала, что что-то важное ускользает, и отмахнулась от вопроса, как от назойливой мухи. Именно этим и отравили огня Эльдигари. По предварительным сведениям. Подчеркнула я. Что? Орк моргнул. От момента обнаружения гнили Диггери до нашего с вами разговора прошло не более двух часов. За это время ни один зеливар, как бы он ни был талантлив, не сможет провести полноценный опыт и утверждать, что было причиной приступа мисс Диггери. Если бы вы учились в академии, то знали бы это. Раздраженно пояснила я. Это было ошибкой. Дознаватель скрипнул зубами и перевел взгляд на полицейских. «Оставьте нас!» Они молча вышли. «Глупо оставаться без свидетелей», — заметила я. «Я могу подать жалобу на плохое обращение». «Не подашь!» Орк встал и подошел ко мне вплотную, коротко ударил кулаком в живот, заставляя согнуться от боли. Хорошо еще, что бил орк, четко рассчитывая силу удара. Чтобы больно, но без последствий. «Значит так, девка, слушай сюда и очень внимательно». проскрежета он, пока я ловила ртом воздух. «Граф Дикари очень важная персона, поэтому расследование мы проведем быстро. Ты признаешь, что хотел из ревности убить подругу, получишь свои 10 лет каторги и выйдешь по амнистии лет через 7, и никаких жалоб, ты поняла?» Мне очень хотелось коротко объяснить этому Громиле, куда он может идти со своими предложениями Но я понимала, что это равносильно самоубийству. Надо было выиграть время. Поняла, просипела я. Вот хорошо. Он схватил меня за плечо и подтолкнул к столу. Садись и пиши признание. Все еще тяжело дыша, я проковыляла к стулу, присела. Мне развязали руки, а под нос сразу подсунули бумагу и перу. Пиши. «Сама или продиктовать?» «Сама». Я покусала кончик и начала описывать события с момента, когда обнаружила эльфику в кустах. Дознаватель не следил за тем, что я пишу. Довольно быстрым решением проблем, Орг ходил по кабинету. «Ну что, готово?» Потребовала он минут через 10. «Не так быстро. Я как раз гадала, стоит ли описывать первую помощь, которую оказала, или ограничиться общими фразами». «Да что там так долго писать?» Дознаватель встал за моей спиной. От него несло луком и перегаром. Я постаралась дышать как можно реже, но противный запах все равно вызывал тошноту. Толстые лоснящиеся губы шевелились, пока орк читал мое признание, потом он взревел, порвал исписанные листы и схватил меня за шеврот. «Да ты издеваешься!» Он приподнял и основательно встряхнул меня. Зубы клацнули. «Где признание?» Магия во мне вспыхнула сама. Огонь растекся по телу, дознаватель взвыл и отскочил, тряся обожженными руками. «Ах ты!» — он грязно выругался, не скупясь на эпитеты. «Сопротивляешься, значит?» Дверь сразу распахнулась, и на пороге возникли полицейские. Входить они не спешили, впуская хорошо знакомые синие искры заклинания Джелата. Они окружили меня, словно пчелиной рой. Я замерла, понимая, что силы не равны. Убедившись, что я не буду сопротивляться, полицейские схватили меня, грубо сломив руки за спину. Магическая петля грубо захлестнула запястье, заставляя поморщиться от боли. Орк подошел вплотную, дыша прямо в лицо, хлестнул на по щеке. От боли на глазах выступили слезы. Считаешь себя самой умной? Знаешь, что я делаю с такими, как ты? Он грубо схватил меня за волосы, потянул, заставляя смотреть прямо ему в глаза. «Отвечай, когда тебя спрашивают!» «Какие у вас интересные методы допроса, мил лорд?» Насмешливый голос заставил всех вздрогнуть. Лорд Ошейли вошел в комнату, небрежно взмахнув рукой, заставляя синие стрелы заклинания со звона упасть на пол. Дриана сопровождал немолодой мужчину в форме полицейского. Судя по всему, глава полицейского управления. «Могу я поинтересоваться, что здесь происходит?» Небрежно осведомился начальник департамента магического контроля. Он выглядел спокойным, хотя темные глаза метали молнии. Сопровождавший его мужчина сурово взглянул на дознавателя. «Гролк!» Урк вытянулся по стойке смирно. «Усмиряем опасную преступницу, милорды!» «Преступница?» — лорд Шелли изогнул бровь. «Так точно! Девица только что призналась в попытке убийства дочери графа Дигори. «Даже так?» — лениво протянул начальник департамента. «Как мне показалось, нарочито лениво!» «Интересно, чем ей так не угодила пустоголовая девчонка?» «Милорд!» — с укором воскликнул начальник полиции. «Только не говорите, что вы другого мнения. Мисс Дигари никчемная, пустоголовая, девица». «Но граф Дигори, думаю, точно так же, уверяю вас. Так что можете не тратить время, наушничая ему». «Но мы отклонились от дела. Так что же сподвигло вас, мисс...» «Чаррингтон», — услужливо подсказал дознаватель. «Чаррингтон». Дриан строго посмотрел на меня. «Мисс Чаррингтон, объясните нам, как получилось, что вы подозреваетесь в попытке убийства пустоголовой мисс Диггари?» «Почему подозревается? Вина доказана!» – пробасил орк. «На пузырьке со снадобьем, который нашли у жертвы, присутствует Тотти Скауэр и Фейт Чаррингтон, а саму ее нашли рядом с жертвой, где она выкачивала остатки магии». «Все это полиция выяснила не более чем за час». Язвительно отозвалась я, наконец, отдышавшись. «Вам, милорд, следует поучиться у полицейских скорости раскрытия преступлений». Щека все еще горела, но я решила не обращать на это внимания. Орк кинул на меня грозный взгляд. «Поговори еще у меня!» «Тише!» От негромкого голоса начальника департамента по спине пробежали мурашки. Дознаватель нервно сглотнул, а полицейские вытянулись в струнку. Лорд Ашелли задумчиво посмотрел на раскиданные по комнате клочки бумаги. «Как я понимаю, это признание опасной преступницы». Замялся орг, за что был награжден мрачным взглядом собственного руководства. «Информативно? Спасибо». Повинуясь мановению руки начальника департамента, Обрывки закружили в воздухе, снова становясь единым целым, а потом скользнули в ладонь. Дрям встряхнул, разглаживая их, и неспешно прочитал написанное. Потом бросил быстрый взгляд на пузырек, стоящий на столе. «Хотел уточнить. Именно это зелье вы нашли у жертвы?» «Да, и отпечаток!» — начал дознаватель и осекся под ледяным взглядом. «В таком случае дело переходит под юрисдикцию Департамента магического контроля. Прошу немедленно передать мне все улики. Мисс Чаррингтон, прошу». Он кивнул в сторону выхода. Я заметно выдохнула и шагнула к нему. Но орк не собирался сдаваться. «Граф Уолли, ваша светлость! Как же так? Мы же ее задержали!» Он с отчаянием взглянул на главу полицейского управления. «Милорд, прошу, дайте мне пять минут, и я дожму эту девку!» По лицу графа Олли пробежала целая гамма чувств. «Идиот!» — прошипел он, уже не обращая внимания на присутствующих. Лорд Ошейли обернулся и смерил мгновенно побледневшего орка ледяным взглядом. «Дознаватель Гроук!» «Департамент магического контроля обвиняет вас в жестоком обращении с арестованными и попытке насилия. Все ваши дела будут пересмотрены департаментом в рамках предъявленных вам обвинений». «Арестуйте его!» Полицейские нехотя направились к коллеге. «Но...» — он переводил растерянный взгляд со своего начальника на лорда Ашели. «Я же... я же был одним из лучших, милорд!» «Это действительно так?» «У Грога один из самых высоких показателей раскрываемости преступлений», пробормотал начальник полиции, вытирая под лба. «Если это ваш лучший сотрудник, интересно, какие же худшие?» отчеканил начальник департамента магического контроля. «Графолия, своим бездействием вы вынуждаете меня провести полную проверку полицейского управления». Граф покраснел и выпучил глаза. «Император не позволит!» Лорд Ошейли смерил поверженного противника одним из своих фирменных надменных взглядов. «Желаете проверить?» «Дознаватель Гролк, вы арестованы по приказу начальника департамента магического контроля», — спешно заявил начальник полиции. «Сдайте документы!» «Арестованного ко мне в департамент», распорядился лорд Ошели и повернулся ко мне. «Пойдемте». Он подхватил меня под руку и вышел. До боли стиснув плечо, Дриан провел бесчисленными коридорами и вывел через черный ход. Только после того, как мы обогнули здание полиции, он остановился и рожал пальцы. «Мисс Гордон, у вас просто талант попадать в передряги и залить полицию». Сердито заметил он, разворачивая меня к себе спиной и снимая блокаторы. «Интересно, что было бы, опоздая минут на десять. Я пожала плечами. Отвечать не хотелось. Голове было пусто, а все вокруг казалось будто в тумане. Меня схватили за плечи и резко встряхнули. У меня голова оторвется. Меланхолично заметила я. То ли стрелы заклятия все-таки меня задели, то ли от последствий нервного шока перед глазами все поплыло, а ноги подогнулись. Я невольно ухватила из-за стоявшего рядом мужчину. «Фейт, соберись!» Встревоженное лицо Дриана вынырнуло из дымки. Он склонился надо мной близко-близко. «Я не могу нести тебя на руках, на глазах у всего города!» «О да, это ведь потеря репутации!» — пробормотала я. «Лорд и авантюристка! О чем только подумают люди!» «Что за чушь ты несешь?» Прохладная ладонь опустилась на лоб. От нее по телу пробежала волна магии, словно легкий ветерок в полуденный зной. Дышать сразу стало легче, а в глазах прояснилось. Я обнаружила, что мы стоим в переулке, и широкая спина лорда Ушелли загораживает меня от прохожих на улице. «Идти сможешь?» Мужчина все еще склонялся надо мной, бережно придерживая за талию. «Да», — выдохнула я и почему-то добавила. «Прости». «Все в порядке». Он нежно провел пальцами по моей щеке, заправляя за ухо выбившуюся прядь. «Я не знал, что у тебя такие волосы». «Какие?» «Как горячий шоколад, сливающий медью». «Что?» Сознание окончательно вернулось ко мне. Я перехватила несколько прядей, поднесла к глазам и застонала. Заклинание, которое применил Дариан в полицейском управлении, чтобы склеить порванные листы, заодно смыла всю краску, и теперь волосы обрели натуральный цвет и ярко отливали в солнечных лучах. Ведь еще была восстанавливающая магия, которая так легко привела меня в сознание. Я закатила глаза. Теперь мои волосы месяца два не возьмет ни одна краска. Фейд, не могли бы мы и поторопиться. Лорд Ошелли выразительно взглянул на часы. Я вылетела из кабинета в середине совещания, оставив глав отделов сидеть за столом. Боюсь, через пять минут они озвереют. «Как? Вы... Ты... Я замялась, не знаю, как обращаться к этому мужчине. Как узнал, что ты здесь?» Он подхватил меня под руку и потащил через дорогу, совершенно не обращая внимания на экипажи. «Вылез». «Пабло? Я бы назвал его по-другому. После того, что они вместе с Корвином устроили в приемной. Гарри был бессилен. Эта парочка не успокоилась, пока я не вышел и не увидел твоего старого знакомца Меллоу, который рассказал об аресте. С чего вдруг тебя понесло в кусты? Пабло. Он услышал стоны. Я почти бежала, стараясь не отстать от спутника, и поэтому говорила тяжело дыша. Как я понимаю, на помощь звал тоже Пабло? Да. А магический отиск ауры? Мы вошли в здание департамента и теперь поднимались по лестнице, причем лорд О'Шелли легко перешагивал через ступеньку. Времени на заклинание не было, я использовала чистую магию, сначала чтобы запустить сердце, а потом стабилизировать состояние. «Вот как?» Мы вошли в приемную. При виде меня секретарь лорда О'Шелли привстал и испуганно уйкнул, а под ноги кинулся радожный комок шерсти. «Пабло!» Я наклонилась к лису. «Привет!» Корвин спикировал мне на плечо и взглянул на хозяина. «Порядок!» «Как видишь», — пробурчал тот и повернулся к секретарю. «Надеюсь, они все еще там?» «Да, мэтр», — браво отрапортовал секретарь, старательно избегая смотреть на меня. «Мистер Дорсон решил, что вас вызвали к императору, а лорд Фитцрой предположил, что у вас не сварение. Остальные от комментариев воздержались». «К их счастью!» Заметил лорд Ашелли, одергивая безупречно сидящий мундир. «Мисс Гордон, простите, вынужден вас просить подождать в приемной, пока я закончу. Гарри, угости мисс Гордон чем-нибудь горячим и успокаивающим нервы. У нее выдался непростой день. И не спускай с нее глаз!» Он скрылся за дверями кабинета. Мы с секретарем переглянулись. «Горячие и успокаивающие», — пробормотал Гарри и с немой мольбой посмотрела на меня. Виски или коньяк, мис?